Отель Утопия, добрый день. Чем могу помочь? О, понимаю. Да, да. К сожалению, остался только один номер. Осенью бронируют заранее. Да, хорошо. Приезжайте. Я рассердилась на себя за то, что не смогла ему отказать. 10 долгих лет. Соберись, Таня. Он всего лишь гость. Надо приготовить номер и программу. Самую плоти и губы сжались, как тогда. Вот увидишь, не рассчитывай на апартаменты Стругацких или студию Ефремова, и поселишься в номере Томаса Мора.